Глава третья. Максель, а не Марсель. Лишь выйдя в открытое море, позволил в полной мере высказать Санчо все, что думая о его предчувствии опасности. Неандерталь моргал, не понимая вспышки моего гнева, и не выдержав моего напора, понурил голову, признавая свой прокол. Для меня так и осталось загадкой, почему Санчо, чувствующий опасность задолго до ее появления, не разглядел в карликах угрозы. Боковой ветер с юга прижимал стрелу к побережью, и Тиландеру приходилось манипулировать парусами, меняя галсы. Южный берег Сицилии проплывал справа по борту, в 300 метрах. В сравнении с живописными берегами Кипра, Сицилия проигрывала. Лес рос в глубине, небольшими участками. Основной ландшафт состоял из камней и кустарника. На скалах по побережью гнездились птицы, но животных мы так и не заметили. Только к полудню следующего дня Сицилия осталась позади. Перед стрелой расстилалось безбрежное море. «Сворачиваем вправо, чтобы обследовать Италию?» Тиландер держался рукой за фок ванты, удерживая равновесие. На море гуляло волнение в районе трех баллов. И нос шкуны то взлетал на волну, то зарывался в воду, окатывая нас брызгами. «Что с ветром?» «Попутный. Скорость девять узлов». «Свернув вправо, мы потеряем время. А так быстро доберемся до Сардинии, где можно провести на суше пару дней, если не встретим потенциальных убийц». Принял я решение, и американец согласно кивнул. «Вы начинаете разбираться в мореходстве, сэр». Хотя с Германом мы давно перешли на «ты», временами из него выскакивала вбитая в армии привычка. Несколько раз сделала ему замечание по этому поводу. Американец извинялся и снова переходил к дружеской манере общения. С Лайтфутом так не получилось. Он категорически не желал сближаться и по-прежнему обращался только сэр. За пять лет на Кипре он сделал вторую кузницу, где обычные им ребята ковали орудия труда. Сам Уильям делал оружие из сложной конструкции. Последним заданием стало изготовление змеевика для самогонного аппарата. Мой спирт давно закончился, а для дезинфекции требовалось кое-что покрепче пива и вина. В такое волнение ходить по палубе чревато опасностью вывалиться за борт. Мои воины дремали, найдя позиции поудобнее. Раньше, когда читал книги про попаданцев, всегда думал, почему они вносят так мало новизны в мир, куда попали. Почему прогрессорством занимаются спустя рукава, оказавшись в подобной ситуации, понял. что за каждым нововведением стоит долгая и кропотливая работа. За прошедшие спокойные пять лет мною сделано немало, но еще больше было неудачных попыток. Попытка получить стекло закончилась фиаско, или песок не подходил, или у нас руки росли не из того места. Вместо прозрачного стекла получалось подобие витражного, имевшее разноцветные разводы. Тем не менее, часть окон в моей резиденции на Кипре застеклили такими витражами. Моим женам это понравилось. Окна они притирались удовольствием, любуясь игрой света. Название месяцев, дней недели, понятие часа, суток, килограмма и литра наслаждалось долго. Понемногу определился костяк будущего государственного обустройства. Армией ведал лар. Казна и торговые отношения были на ЗИКе. Своего рода министром образования стал Анелл, учивший в Кипрусе детей читать, писать и несложным математическим действиям в школе, рассчитанной на 40 учеников за смену. Образованием своих детей преимущественно занимался я, облегчая до невозможности школьную программу. Зачем им тангенсы и синусы, если до их применения в реальной жизни пройдут тысячи лет? Мои уроки носили познавательный характер для развития общего кругозора. Миху я учил основам врачебной деятельности. Парень уже знал о классической медицине куда больше ЗИКа, хотя занятия с ЗИКом он тоже посещал. Дальше я упирался в тупик. У меня есть масса запчастей из двух самолетов, но практического применения им пока не видел. Мелькнула идея сделать повозку. Благо имелось шасси, но Тиллендер отговорил. Вместо этого он сделал обычную одноосную тачку с деревянным колесом. Тачка стала востребованной, и вскоре их стало около десятка. Проблему быстрой изнашиваемости колеса решил Лайтфуд, оббив колесо железной полосой. Ось тачки вначале смазывали жиром, но тот быстро густел и заканчивался. Мазут, оставшийся после перегонки нефти и керосина, загусили гашеной известью. Получилось что-то похожее на солидол. Получилось что-то похожее на солидол. Теперь тачки не скрипели, и смазывать приходилось реже. Устричная отмель Кипруса исправно снабжала моллюсками. Рыбаки заваривали городок рыбой, и постепенно акцент в еде сместился в сторону морепродуктов. Стада коз и овец росли с угрожающей быстротой. Пришлось пастухов вместе с их подопечными отогнать подальше от Кипруса. построив им хижину для ночлега. В Плаже и Кипрусе созданы предельные мастерские, где работали переселенные из Андона работники. Туники однотонного цвета все чаще появлялись на русах, постепенно вытесняя шкуру и одежду из травы. С одной стороны, жизнь вошла в размеренную колею, голод никому не грозил, и кроманьонцы с Африки практически перестали мигрировать на северо-запад. С другой стороны, я понимал, что все это временно и на моем авторитете. Мне катастрофически не хваталось десяток людей из моего времени, чтобы упорядочить наши знания и заняться архивизацией. При всех своих достоинствах об американца все же люди со средним образованием. Их умелые руки и практические навыки не могли заменить знания, необходимые для передачи потомкам. От размышлений отвлек Бер, принесший мне покушать. Я не заметил, как уйдя воспоминания, забыл про еду. Солнце уже село, с моря повеяло теплым воздухом. Нагревшийся за день вода Начинал отдавать тепло Бер, сколько воинов осталось в Кипрусе? Двадцать И командир там гор Он все правильно сделает Мой приемный сын понимал меня с полуслова Довольное урчание раздалось в паре метров Это Санчо расправлялся со своей едой Есть мне не хотелось Съел пару кусков, чтобы не обидеть Бера Санчо, закончив со своей порцией Подобрался ко мне словно хищник Кушай, Санчо Протянул ему медное блюдо с кусками солонины мгновенно исчезавшими в бездонном желудке неандертальца. Громко рыгнув, он устроился поудобнее и через пару минут захрапел. Бер, видя, что я не настроен говорить, отсел в сторонку. Опустилась ночь. Спать в каюте было выше моих сил. Духота стояла неимоверная. Расстелив шкуру, растянулся на палубе. Благо, волнение стихло, и стрела шла без качки. Несколько раз сквозь сон слышал, как отбивают склянки. Теландер трепетно относился к соблюдению морских законов. Горе тому матросу, назвавшему швартов канатом, или ванты тросом. Весь раскраснявшись, американец полчаса минимум распекал привинившегося, заново вдалбливая морские термины в дикарские головы. «Впереди земля!» Прозвучало во время обеда второй раз за последние пару дней. Между крайними точками Сицилии и Сардинии, по моему атласу, около трехсот километров. Стрела оправдала свое название. Пролетев это расстояние за сутки, нет предела человеческой жадности. В этом я убедился лично. Когда после первых ходовых испытаний стрелы похвалил Тиландера за скоростной парусник, тот промямлил, что ему хотелось бы построить клипер с тремя или четырьмя мачтами. На мой вопрос, в чем преимущество клипера перед шкуной, американец рассмеялся. Это как сравнивать Мула и английского скакуна, Макс. Клипер – самый быстроходный тип парусника. Рекорды скорости принадлежат клиперам. Это случилось почти год назад. Уступая его просьбе, я махнул рукой. Дескать, строй хоть ядерный ракетоносец. Сейчас на верфи Кипруса высился скелет будущего клипера. Из киля и двух штефней. Балки на шпангоуты уже вырезаны и сушатся под прессом для получения необходимого изгиба. По мне, стрела вполне быстроходная. Но получение еще одного скоростного корабля нам не помешает. «Где пристанем Макс?» Берег уже находился на расстоянии пары километров. И американец задал резонный вопрос. Покопавшись в атласе, ткнул пальцем. «Вот здесь», — ткнул я в удобную бухту, расположенную напротив островка Сант-Атьёко. «На моем атласе обозначен мост, соединявший два острова, но в этом мире вместо него виднелся пролив». «Убрать Марселя! Спустить гафели безань мачты!» Тиландер начал криками подгонять матросов, и сразу палуба отозвалась шлепками босых ног. Стрела сразу сбавила ход и, убрав гафели, шла по инерции. Якорь бросили в ста метрах от берега. Теландер не стал рисковать и подходить ближе из-за воды, блестевшей ярким салатовым светом. В шлюпку набилось двадцать человек, и матросы налегли на весла. По мере приближения берега становилось ясно, что это место мало чем отличается от места нашей высадки на Сицилии. Такие же глыбы камней, заросли невысокого кустарника, среди которых пробивались клочки травы и множество птиц, взлетевших при нашем приближении. Совсем узкий галечный пляж, питьевой воды поблизости не нашлось. Хотя запас воды у нас оставался солидный, пополнить его не мешало. Задерживаться здесь нет смысла. Скарабкавшись на высокую глыбу, внимательно смотрелся. Практически всюду, куда мог дотянуться взглядом, однообразная картина. Скалы, кустарники, редкая трава. Небольшими группами росли низкие и раскидистые деревья. Леса в том виде, что мы привыкли видеть, просто нет». Бер с несколькими воинами набрал полные рюкзаки яиц, мы их съели, зажали в медном блюде на небольшом костре, разожженном из сухих водорослей. Конечно, судить о пригодности острова по одному месту нельзя, но тот же Кипр и Родос выглядели совсем по-другому. «Отплываем!» — по моей команде люди засуетились, доедая импровизированную яичницу. «Тоскливо здесь!» — поделился своим наблюдением Тиландер, запивая водой еду. «Это острова вулканического происхождения. Видимо, поэтому пока здесь мало флора и фауны». Это единственное объяснение, что приходило мне в голову. Стрела миновала проход между островами. Ширина пролива не превышала километра и вышла в открытое море. «Курс», — уточнил Тиландер, — «хотя его мы уже обговаривали. В свое время я мечтал попасть на Лазурный берег Франции. В той жизни этого сделать не удалось, но в этом мире вся планета практически принадлежала мне». «Ориентир на Марсель, Герман». «Хорошо, только ты неправильно назвал город». В глазах американца плясали огоньки. «Марсель? Как его еще называть?» Я искренне удивился. «Предлагаю его называть Макселем, в честь того, кто по праву главный на планете». Тиландер не шутил, его лицо оставалось серьезным. «А Париж мы назовем германиком?» Вернул я шпильку. «Зачем? В честь меня и так названа целая страна в старом мире». «Германия!» «А ты изменился, Герман. Помню, ты был немногословным, даже немного замкнутым, когда попал сюда. А сейчас шутишь, подкалываешь, матросов гоняешь матами. Я столько ругательств на русском не знаю, сколько ты. Я их модифицирую, Макс». Американец реально развеселился. «В русском языке любое слово можно сделать матерным, если есть желание. А в английском нет?» «А что в английском?» Тиландер пожал плечами. «Одно знаменитое факт: то ли дело в русском, только член можно назвать двадцатью способами, а в агену так вообще сотни слов». «Да, Герман, ты, походу, больше русский, чем я», — весело отозвался на его философские размышления. «Не русский, Макс, а рус. Русские, американцы, французы, арабы остались в той земле, откуда мы родом, а здесь есть всего три нации». «Русы, кроманьонцы и неандертальцы». «Ты забыл карликов?» Бер, внимательно слушая наш диалог, ввернул фразу. «Карлики и неандертальцы!» невозмутимо парировал американец. «А почему не кроманьонцы?» Мне стало любопытно, как он выкрутится. «Они светлокожие. У них внешнее сходство с нашим Санчо. Поэтому он так с ними игрался. На минуту я даже опешил. А ведь есть сходство в чертах лиц. Они хорошие, из нашего народа». Больно ворвалась в голову мысль Санчо, лежавшего рядом с закрытыми глазами. «Поэтому ты не почувствовал в них опасности?» Сквозь боль послал ответ. «Да». «И дал бы им убить меня, потому что они из твоего народа?» Не удержался от подколки, а спустя мгновение чуть не скорчился от боли из-за потока разгневанных и обиженных импульсов неандертальца, смертельно обиженного моим вопросом. «Макс! Макс! Что с тобой?» Открываю глаза. Я лежу на палубе, а надо мной обеспокоенные лица Бера, Тиллендера и парочки матросов. «Прости, Макс, я случайно!» Голос Санчо переполнен печалью и отчаяния. «Все нормально, сам виноват, глупости не следовало говорить!» Кряхтя поднялся на ноги. «Все нормально, просто немного поговорил Санчо. Бер, остынь, это все моя вина!» Осадил сына, глаза которого пылали яростью. «Бер хорошо относится к неандертальцу». Но после телепатических сеансов я всегда замечал, что он злится. Меня эти сеансы выворачивали. Такое общение мы с Санчо свели к минимуму. Неандерталис ушел на корму. Он всегда так делал после подобных контактов. Первое время я не мог понять причину, пока чисто случайно не догадался. Санчо испытывал угрызения совести, за боль, что мне причиняла телепатическая связь с ним. До самого вечера ничего интересного не произошло. Я спустился в каюту, наплевав на духоту. Открытый иллюминатор не давал притока свежего воздуха. Пролежал до ночи, обливаясь потом. Все, тело болело, словно меня засунули в мешок и отходили битами. Дважды вниз спускался Санчо. виновато потоптавшись у двери, молча уходил. Я лучше других чувствовал, сдерживаемую бурю эмоций в его душе. Он боялся причинить мне боль. Пришел Тиландер узнать о моем самочувствии и попросить Атлас, чтобы проложить кратчайший курс к Марселю. До Макселя, как его окрестил американец, оказалось более 500 километров. Практически двое суток пути. От ужина, принесенного бером отказался. Меня тошнило, и аппетит совсем пропал. Утром почувствовал себя заново рожденным. Настолько велика разница между вчера и сегодня. Наверху сегодня ветрено. Чувствовалось, что мы приближаемся к Европе. Ветерок стал прохладнее. Чтобы занять себя, решил порыбачить. Крючки и тоненькая бечевка теперь были в наборе у каждого воина. Это еще одно новое видение, за которым Лар и Бер строго присматривали. Кроме этого, в аварийном наборе у каждого воина имелся кремень и труд. Первая поклевка чуть не оторвала мне руку. «Не отпусти я веревку, упал бы в море!» Настолько сильным оказался рывок рыбы. Самодельные крючки рассчитаны не для ловли карасей и сельди. Длиной с мизинец и толщиной в 3 мм крючки выдерживали и двухметровых рыб. Ко второй поклевке подошел осторожнее, привязал конец верёвки к стояку борта. Почувствовав, что руку дёрнуло, сразу рожал. Пару минут ничего не происходило. Потом из воды на метр выскочил тунец метра три в длину, с голубоватым отливом по спине и огромной пастью. Второго рывка верёвка не выдержала, и рыба исчезла, унося крючок с остатками верёвки. Вторую ночь после отплытия с Сардинии я провёл на палубе. Под утро даже стало немного зябко. Над головой висели миллиарды звезд, среди которых мне показалось, что летит горящая точка. Потерев глаза, всмотрелся. Красная точка медленно плыла по небу, немного выделяясь среди разноцветно сияющих звезд. Что это могло быть? Метеорит? Астероид? Отраженный свет звезд? Или МКС? Неожиданная мысль заставила глубоко вздохнуть. Нет, это не может быть МКС. Я покинул ее 30 лет назад. Ей оставался максимум месяц до входа в плотные слои атмосферы, где станция превратилась в факел. Моргнув, снова проследил за красной точкой. Это точно не метеорит. Скорость слишком мала. Хотя, если он летит очень далеко, тогда понятно, почему он так долго на ночном небосклоне. Скорее всего, астероид. Но меня смущал один момент. Однотонность точки. Словно это работающие двигатели ракеты. Еще минут двадцать я наблюдал за красной точкой. пока та не скрылась в восточном направлении, спускаясь по ночному горизонту. Утром мысль на красной точке на ночном небосклоне не давала мне покоя. Теландер заметил мое состояние и атаковал вопросами, пока не рассказал ему о виденом. «Это не может быть твой корабль!» «Исключено, Герман. Без корректировки с Земли и изменения орбиты МКС уже через месяц должна была сгореть в атмосфере. Она не может летать 13 лет без экипажа». «Тогда это может быть спутник. Ты же говорил, что на орбите Земли крутились тысячи спутников». «Тоже не вариант. У них другая орбита, и они находятся слишком далеко, чтобы их увидеть». «Кроме того, цвет точки говорил, что высока вероятность работающего двигателя». «Но это невозможно. Думаю, это необычный метеорит, летящий по очень пологой орбите. Было бы неплохо, если бы из твоего мира к нам еще попали люди». С этими словами американец вернулся к своей работе. «Еще ночью меня посетила мысль, что это может быть космический корабль, попавший в такое же свечение, что и мы с Михаилом. Но потом я отмел эту версию. Это Михаил так пофигистически отнесся к свечению, а любой другой космонавт отреагировал бы адекватно, изменив курс, не рискуя пролетать через неизвестное свечение. Если успел бы, — отозвался внутренний голос, столько времени не подававший признаков жизни». До обеда мысли периодически возвращались к красной точке на небосклоне. Теперь я отчаянно желал наступления ночи, словно мог увидеть странную точку снова. «Земля, Макс, мы находимся напротив Франции. Попробую отыскать бухту Макселя». Теландер вернул мне из грез на землю. «Добро пожаловать в Максель», — вслух произнес я, всматриваясь в темное пятно на западе. «Вот и Европа. Бери ее голыми руками».